Параграф 4. Историческое значение февральской революции. Международное влияние февральской революции. Несмотря на чудовищную завесу буржуазной лжи и невероятной строгости военной цензуры, правда о событиях в России доходила до измученных войной народов всего мира. Уже в первом письме издалека 7-20 марта Ленин предвидел, что февральская революция неизбежно ускорит в громадных размерах процесс освобождения пролетариата всех стран из-под влияния социал-шовинистов и консолидацию пролетарских интернационалистических сил. Примечание. Смотрите «Ленин. Полное собрание сочинений. Том 31. Страница 22. Конец примечания». Наиболее ярким проявлением влияния Российской революции на международный пролетариат стало усиливавшееся с каждым месяцем движение за мир и создание Советов. Германский «Спартак», вокруг которого объединились интернационалисты Карл Липкнехт, Роза Люксембург, Вильгельм Пик и другие, воспринял Февральскую революцию как сигнал к дальнейшей активизации борьбы немецких рабочих, свержению буржуазно-юнкерского правительства и к революционному выходу из войны. Русские рабочие говорилось в одной из спартаковских листовок. Подняли знамя интернационала из грязи и ужасов войны. Подняли так высоко, что оно радостно развивается на несущем весно мартовском ветре, как светящийся маяк пролетария всех стран. Немецкие рабочие и работницы, сделайте то же самое. Под влиянием Российской революции в Германии Англии, во Франции и в других воюющих государствах усилилось стачечное движение. Бастующие рабочие наряду с экономическими требованиями выставляли и политические заключение мира с отказом от аннексии, немедленное освобождение политических заключенных, предоставление гражданских свобод и другие. В Берлине рабочие по призыву спартаковцев создали «советы». Российская революция получила отклик и на фронтах империалистической войны. В мае-июне 1917 года вспыхнули восстания во французской армии. В окопах появились лозунги «Мы не пойдем в атаку», «Мир!» Да здравствует русская революция. Страница 466-я. Требования солдат были обобщены в документе, нелегально распространявшемся на фронте и в тылу и известном под названием «10 заповедей французского солдата». Некоторые из них, например, требования уравнения в правах солдат и офицеров, воспроизводили соответствующие пункты приказа номер 1 Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. На Восточном фронте уже в апреле-июне 1917 года наблюдались массовые случаи вратания русских солдат с германскими и австрийскими в виде взаимного посещения окопов, обмена подарками, договоренности о прекращении стрельбы и наступления. В антивоенных листовках, которые русские солдаты передавали в германские и австрийские окопы, содержались призывы последовать примеру российского пролетариата и объединить усилия рабочих всех стран для окончания войны. Братания усиливала стремление солдат к миру. Отголоском российской революции явилось революционное движение летом 1917 года в германском флоте. Матросы стали явочным порядком создавать хозяйственные комиссии, которые, по заявлению одного из руководителей движения, были первым шагом к образованию советов по русскому образцу. В июне в Вильгельм Хафине произошло первое восстание матросов, явившееся предвестником Ноябрьской революции 1918 года в Германии. Февральская революция. Пролог Великого Октября 1917 года. В первые дни февральской революции буржуазные и социал-соглашательские политики и в своей прессе, и в выступлениях перед демократической аудиторией всячески нагнетали атмосферу всенародного ликования и примирения, когда якобы исчезли все классовые противоречия. Однако рабочие и солдаты, закаленные в огне восстаниях, относились к этим политическим перевертним с явной недоверчивостью. Так, например, на собрании рабочих Петроградского завода «Арсенал» 28 февраля рабочие говорили, «Смотрите-ка, все наше начальство в революционеры превратилось, у каждого в петлице по красному бантику, а ласковое какое стало, когда увидели мощную организованную силу пролетариата». А два дня тому назад эти же республиканцы махрового цвета угрожали рабочим расправой. Собрание приняло резолюцию о необходимости быть всегда готовыми к борьбе по призыву Совета рабочих депутатов. Сразу же после собрания рабочие приступили к формированию дружины милиции для охраны завода и поддержания революционного порядка в городе. Опыт 1905 года показал, что единственной гарантией свободы и важнейшим условием поступательного развития революции может быть лишь вооружение пролетариата. Избирая своих представителей в совет и фабрично-заводские комитеты, рабочие считали первой и главной задачей этих органов организацию милиции. Обычно милиционеры избирались на собраниях рабочих, по рекомендаций Фап Завкомов. Для вооружения милиции использовалось оружие, захваченное рабочими в дни восстания. Для руководства милиции при ЦК РСДРП была образована военная милиционная комиссия. Несмотря на решение исполкома Петроградского совета об объединении рабочей милиции с общегородской Заводские отряды милиции сумели сохранить свою фактическую автономию и стали в дальнейшем ядром Красной Гвардии. Не прекращалась классовая борьба рабочих с капиталистами за немедленное введение 8-часового рабочего дня и увеличение заработной платы. Соглашательские вожди Петроградского совета были решительными противниками развертывания экономической борьбы рабочих против капиталистов. Они видели в такой борьбе попытку расколоть Единый революционный фронт, куда они включали и буржуазию. На заседании Петроградского совета 5 марта только фракция большевиков 30 депутатов из 1200 отстаивала немедленное диктирование восьмичасового рабочего дня. Страница 467. Однако влияние большевиков было гораздо сильнее. На пленуме Совета 7 марта было установлено, что на большинстве предприятий рабочие не приступят к работе, а те, что выйдут на работу, должны трудиться 8 часов или в ультимативной форме требовать введения восьмичасового рабочего дня и других улучшений условий труда. Движение приняло такой размах, что предприниматели вынуждены были пойти на уступки. 10 марта Петроградское общество заводчиков и фабрикантов подписало соглашение с советом об установлении восьмичасового рабочего дня и признании ФАП «Завкомов». Из Петрограда компания за введение восьмичасового рабочего дня перекинулась в Москву и во все промышленные районы России. В борьбе за улучшение условий труда рабочие в отдельных случаях объявляли забастовки но необычный подъем революционной активности масс выдвинул новую, более эффективную форму борьбы против капиталистов, а именно насильственное удаление заводской администрации и установление рабочего контроля над производством. Последнее явилось шагом к диктатуре пролетариата, ибо, подрывая власть капиталистов на предприятиях, ослабляло и расшатывало их политическое господство. Для солдат был совершенно неприемлем лозунг «Война до полной победы». «Фронт держать, в наступление не идти» – таков был ответ солдат-фронтовиков на призывы буржуазных и социал-шовинистических лидеров. В этой формуле был выражен протест против затягивания войны ради реализации анексионистских планов империалистической буржуазии, 7 марта Временное правительство без согласования с Исполнительным комитетом Петроградского совета утвердило формулу присяги, по которой солдат должен был дать клятву перед Богом и своей совестью, повиноваться всем поставленным над ним начальником, чиня им полное послушание. Но ни слова не было в этом тексте о защите революции и завоеванной свободы. На заседании солдатской секции 12 марта выступившие депутаты заявляли, что нельзя присягать Временному правительству, ибо буржуазная власть, подчинив себе армию, захочет с ее помощью разогнать Советы. Они потребовали, чтобы Совет выработал новый текст присяги, отвечающий интересам революционного народа. Солдатская секция остановила до выработки новой формулы присяги к опубликованной присяге не приводить, а где это приведение сделано, считать присягу недействительной. Временное правительство вынуждено было пойти на отмену присяги до созыва учредительного собрания. Пролетариат, возглавлявший под руководством большевистской партии борьбу за свержение царизма, сохранил свою гегемонию и в дальнейшем развитии и углубление революции. Правда, вследствие своей недостаточной сознательности и организованности он не смог воспрепятствовать образованию Временного правительства, но в союзе с солдатско-крестьянской массой не допустил и единовластие буржуазии. Возникшее в марте 1917 года двоевластие явилось отражением того факта, что эпоха империализма и мировая война – необычайно ускорили ход исторического развития России, сблизили буржуазно-демократические и социалистические этапы революции и поставили на очередь дня переход к социалистическим преобразованиям. «Идти вперёд, – писал Ленин, – в России XX века, завоевавшей республику и демократизм революционным путём, нельзя, не идя к социализму». кавычки Смотрите, Полное собрание сочинений. Том 34, страница 192. Апрельская конференция РСДРП(б) одобрила ленинский стратегический курс на социалистическую революцию под лозунгом вся власть и советам. Конец 25 главы. Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года.